Глава шестнадцатая. Крей и Оксон продолжали свой так называемый «методический осмотр», хотя только что не заметили меня в дамском туалете. Теперь они шли от секции стердов к местам букмекеров. Бойлер, как и я, остались в противоположном конце коридора, который они уже осмотрели. Выключив свет в дамской комнате, я осторожно пересек коридор и через кухню, столовую стюардов и мужские гардеробы вернулся в бойлерную. Я знал, что за стеной бойлерной слева расположена весовая, а рядом с ней раздевалка. Когда тихо, как сейчас, из обеих этих комнат можно слышать приглушенный рев бойлера. Свет, который я выключил, снова горел. Я смотрел бойлерную. Все выглядело нормально, как раньше, кроме... Справа на полу? Образовалась лужица, совсем маленькая. Бойлеры. Когда-то в школе мы изучали их. Шестнадцать, семнадцать лет назад. Безнадежно, подумал я. Но я очень хорошо помнил, как учитель начал урок. «Первое, что надо знать о бойлерах», — сказал он, — «они взрываются». У нас был отличный учитель. Весь класс сорок мальчишек от начала до конца урока с интересом слушал его. Но с тех пор мое знакомство с бойлерами ограничивалось тем, что порой я спускался в подвал дома, где снимал квартиру, и там со стопником, бывшим судовым кочегаром, выпивал по стаканчику апельсинового чая. Он страстно увлекался скачками, и мы чаще всего говорили о лошадях. «Есть строгие правила эксплуатации бойлеров», — говорил он, «и официальный инспектор каждые три месяца проверяет их». Бывшему кочегару нравилась его работа, он целый день не отходил от котлов. Первое, что надо знать о бойлерах, они взрываются. Нечего и говорить, как я испугался. Если бойлер взорвется, дело не ограничится тем, что он просто проломит два новых входа в весовую и раздевалку. По всем углам пройдет смерч обжигающего пара. Это не та смерть, которую я принял бы с радостью. Стоя спиной к двери, я отчаянно пытался вспомнить давно забытые уроки, вспомнить, от чего может взорваться бойлер. Передо мной высился большой паровой котел в форме цилиндра высотой 9 футов и диаметром 5 футов. Толстая сталь для защиты от ржавчины была покрашена темно-красной краской. Под цилиндром горел огонь, топливом для которого служил не уголь, а мазут. Если бы я открыл дверцу топки, меня бы обдало ужасным жаром. Цилиндрический котел почти доверху наполнен водой. Огонь под ним доводит воду до кипения, и пар под собственным давлением поднимается по трубе в другой цилиндр, похожий на дирижабль, окрашенный в желтый цвет и вещащий под самым потолком. Насколько я помнил, этот желтый цилиндр называется колорифер. Внутри его труба в которую поступает пар изогнута в спираль своего рода неподвижную пружину холодная вода обтекает эту спираль и уже нагретая выходит из желтого цилиндра и поступает в батареи центрального отопления в краны на кухне в туалетах в душевой жакеев спиральная труба должна быть очень горячей чтобы за короткое время вода проходя через нее нагрелась между тем пар постепенно теряя теплоту конденсируется и снова превращается в воду и по трубе, которая идет по стене, попадает в совсем небольшой, обычный квадратный бак, стоящий на полу. Снизу от него отходит другая труба, которая тянется через всю комнату к бойлеру, возле него поднимается на высоту моего роста и ныряет в хитроумное приспособление, электрический насос. Так заканчивается круговорот воды в нагревательной системе. Из бака, стоящего на полу, вода электрическим насосом снова накачивается в бойлер. Там он превращается в пар, и все начинается снова. Пока круг замкнут, все идет хорошо. Но если вода перестанет поступать в бойлер, а огонь под цилиндром все еще будет гореть, постепенно вся вода превратится в пар. И этот пар, силы которого хватит, чтобы двигать пароход и тянуть состав из 12 вагонов, сосредоточиться в узкой спиральной трубе. Этот вид котла не предназначен для того, чтобы тянуть вагоны. Он годится только для нагрева воды и не способен выдерживать огромное давление. Трудно сказать, что случится раньше. Пар найдет слабое место в системе и вырвется наружу, или огонь расплавит дно цилиндра, но в обоих случаях котел взорвется. К наружной стенке бойлера Прикреплен измеритель уровня воды в котле стеклянная трубка, опоясанная двумя металлическими кольцами. На стеклянной трубке почти в самом верху, где ее держит металлическое кольцо, проведена черная черта. Это нужный уровень воды. Гораздо ниже черной черты проведена красная, предупреждающая об опасном снижении уровня воды в котле. Сейчас вода в измерительном приборе стояла всего на полдюйма выше красной черты. Надо признаться. Я почувствовал облегчение. В следующую минуту бойлер не взорвется. Взрыв откладывается, и у меня есть время подумать, как его предотвратить. Впрочем, у меня не очень много времени, ведь Крей и Оксон могут возобновить поиск с этого конца коридора. Можно просто убавить огонь под цилиндром, но тогда Крей и Оксон, заметив, что рев бойлера прекратился, включат его снова на полную мощность. С другой стороны, Я не сомневался, что пламя гораздо сильнее, чем это требуется ночью, потому что вода в кране дамской комнаты почти кипела. Я осторожно повернул вентиль на трубе, по которой поступало топливо. Полоборота. Полный оборот. Рев вроде бы не стал тише. Еще поворот. На этот раз шум заметно изменился. Еще полоборота. Уже не рев, а сильное гудение. Медленно, дюйм за дюймом, я двигал вентиль, пока гудение не превратилось в тихое урчание. Слишком сильно я начал поспешно крутить вентиль в обратную сторону, и когда урчание перешло в размеренное гудение, остановился. Как пополнить емкость с конденсатом? Я задумчиво смотрел на квадратный бак на полу. Это возле него я раньше заметил лужицу. Сейчас воды в ней прибавилось, потому что насос не перекачивал ее в бойлер. Если они его испортили, что мне делать? Я понятия не имел, как действуют электрические насосы. Вдруг в памяти всплыла еще одна фраза из детства. Для безопасности в каждом бойлере должно быть два источника водоснабжения. Я прикусил нижнюю губу, глядя, как из квадратного бака на пол переливается через край вода. За те несколько минут, что я был в бойлерной, ее стало гораздо больше. Один источник водоснабжения явно выведен из строя. Где другой? И как он может выглядеть? Стены бойлерной обвивала, наверное, дюжина труб, не только те, по которым поступали вода и мазут, но и те, в которые были спрятаны электрические кабели. На шести трубах имелись Запорные краны. Такое впечатление, будто вся вода, какая есть в здании, проходит через бойлерную. Две трубы шли от пола по стене к калориферу. На обеих запорные краны. Я проверил их. Оба полностью открыты. Но ни одна труба не шла прямо в бойлер. По счастливой случайности, я как раз обходил кругом огромный темно-красный котел, когда заметил, что ручка входной двери провернулась. Я упал на колени и сжался в узком пространстве между стеной и бойлером. Жар стоял невыносимый. Еще чуть-чуть, и я поджарюсь. Крэю пришлось повысить голос, чтобы перекричать гудение пламени. «Вы уверены, что он находиться в здании безопасно?» «Да, я же говорил вам, что взрыв будет не раньше, чем через три часа. По меньшей мере, через три часа». «Но вода уже бежит по полу», — возразил Крей. «Там еще много воды». Голос Оксана прозвучал совсем рядом. Я слышал, как громко стучит мое сердце и как бьется пульс в ушах. «Уровень еще не достиг критической отметки, но и тогда взрыв произойдет не сразу». «Надо найти Холли», — сказал Крей. «Пошли!» Если бы Оксон сделал еще один шаг, он увидел бы меня. «Я начну с этого конца, а вы идите с другого. Смотрите в каждом буфете. Этот красеныш...» Спрятался где-то здесь. Оксон пробормотал что-то неразборчивое. Я увидел край его рукава и вжался в стену. Из-за шума бойлера я не слышал, ушли они или нет, но пришлось рискнуть. Жара в моем убежище была адской. Я выбрался на середину комнаты. Обычный теплый воздух показался мне холодным душем после парилки. Крея и Оксона в помещении не было. Сняв пиджак, я вытер лицо рукавом рубашки. Вернемся к основной задаче. Где источник водоснабжения? На вид насос казался исправным. Никаких обрезанных проводов. Чуть жирный от смазки, чуть грязный. Повезет, если они не испортили насос, а просто чем-то заткнули трубу, выходящую из бака. Я снял галстук, потом рубашку и положил на запачканный мазутом пол вместе с пиджаком. Крышка бака относительно легко поддалась и вода, Когда я осторожно попробовал ее пальцем, оказалось просто неприятно горячей. Я попил из ладони. От беготни и жары меня мучила страшная жажда. Конечно, я предпочел бы воду со льдом, но и это все же была чистой, чище не найдешь, правда, безвкусной. Хотя в моем положении не стоило придираться. Опустившись на колени рядом с баком, я сунул в воду руку и легко дотянулся до дна, потому что его глубина не превышала двух футов. И почти сразу мои пальцы наткнулись на какой-то предмет. Я вытащил его из воды. Это был фильтр из мелкой сетки, который, без сомнения, должен был закрывать выходное отверстие трубы. Теперь я знал, что труба забита с этой стороны. Я снова опустил в воду руку и нащупал край выходного отверстия, но никакого препятствия для тока воды не нашел. Я наклонился сильнее, так что плечо погрузилось в воду и сунул два пальца в отверстие, насколько мог, глубже. Ничего массивного я не почувствовал, какой-то обрывок бечевки. Мне не сразу удалось схватить его двумя пальцами, но постепенно, маленькими рывками, я подтянул бечевку к краю отверстия. Под конец то, что я считал бечевкой, так неожиданно вылетело из воды, что я чуть не упал. И тут же труба в баке рыгнула, и возле бойлера щелкнул насос. Я вытащил из воды руку, чтобы посмотреть, что перекрывало трубу, и с недоумением уставился на большую мышь, которую держал за хвост. Несчастный случай. Они действуют по проверенной схеме. Хотя маловероятно, что мышь сама по себе нырнула в бак, а фильтр так, кстати, оказался не на месте, что она как раз застряла в выходной трубе. Но доказать, что это не случайность, будет практически невозможно. Я спрятал маленькое намокшее тельце в узкую щель между баком и стеной, чтобы его не было видно, и с облегчением заметил, что уровень воды немного поднялся. Значит, насос работает, и скоро бойлер придет в более или менее нормальное состояние. Я выплеснул на пол побольше воды на случай, если Оксон и Крей снова заглянут сюда и поставил на место крышку бака. Надев пиджак и рубашку, я еще раз внимательно осмотрел все отходившие от котла трубы. Паровая выходная труба, ведущая к колориферу. Широкий дымоход, по которому уходит дым горящего мазута. Труба насоса. Трубка измерительного прибора. Труба, по которой поступает топливо. Но должен же быть второй источник водоснабжения, отчасти для безопасности, отчасти для того, чтобы пар поступал наверх. И я нашел его. Прямо за трубой насоса оказались три маленьких, незаметных бака, закрепленные высоко на стене. Фильтры, догадался я, чтобы с водопроводной водой в котел не попадали минеральные соли и не наслаивались на стенках бойлера. К бакам-фильтрам подходила водопроводная труба с собственным запорным краном. Я попробовал завернуть его, он не двигался. Значит, подача воды перекрыта. Я с удовлетворением отвернул кран. Наконец, бойлер заработал нормально. Я взглянул на измерительный прибор. Уровень воды уже приближался к черной линии. Страстно надеясь, что Оксон не придет еще раз проверять, как работает бойлер, я выключил свет и вышел в коридор. Там никого не было. Тогда я вернулся и снова включил свет. Не следует краю знать, что я был здесь. Прижимаясь к стене, я бесшумно скользил по коридору к букмекерским местам. Если я сумею незамеченным выбраться на трибуны, там есть другие здания, где можно спрятаться. Конюшни, тотализатор гардеробные для зрителей, а прямо за ними финишная прямая и участок дороги, покрытый торфом. А дальше бунгало, люди и телефоны. Но в этот момент удача отвернулась от меня.